Глава двадцать вторая «Один верблюд идет». Зато теперь двор был полон тяжело нагруженных слонов, верблюдов и ослов. В раскрытые ворота продолжали прибывать все новые и новые караваны — Крики чернокожих погонщиков, одетых в белоснежные бурнусы, сливались с трубными звуками, которые издавали слоны с воплями верблюдов, с тревым ослов, с топотом сотен копыт, с мелодичным позвякиванием колокольчиков и бубенцов. Коротенький до черноты загорелый человек в богатой шелковой одежде слез со слона, Вышел на середину двора, троекратно ударил палочкой из слоновой кости по асфальту и из мостовой вдруг забил мощный фонтан. Сейчас же погонщики с кожаными ведрами озабочно выстроились в длинную очередь, и вскоре двор заполнился сопением, чмоканьем и пофыркиванием жадно пивших животных. «Все это твое, о Волька!» Воскликнул Хаттабыч, стараясь перекричать гам, стоявший за окном. «Прошу тебя, прими благосклонно мой скромный дар!» «Что? Все?» — спросил оглушенный шумом Волька. «Все! И слоны, и верблюды, и ослы, и все золото, и драгоценности, груженные на них, и люди, состоящие при этих грузах и животных все это твое час отчесу становилось нелегче. только что волька чуть не стал владельцем трех роскошных но совершенно ненужных ему дворцов а сейчас он становился обладателем несметного количества драгоценностей словно владельцем и так сказать на сладкое рабов владельцем Первой мыслью было умолить Хатабыча убрать его никчемные дары, пока еще никто их не заметил. Но Волька сразу же вспомнил историю с дворцами. Если бы он потолковее повел тогда разговор, можно было бы, пожалуй, сделать так, чтобы дворцы остались украшать собой город. Одним словом, нужно было выиграть время для размышления и выработки оперативного плана. «Знаешь что, Хатабыч?» — сказал он, стараясь говорить как можно непринужденнее. — А не покататься ли нам на верблюде, пока люди управятся с караваном? — С радостью и удовольствием доверчиво отвечал старик. Через минуту двугорбый корабль пустыни,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 Не приученный к правилам уличного движения, он хладнокровно переступил жирную белую черту на мостовой, хотя перед нею было большими буквами написано «Стоп». Но напрасно Волька старался удержать хмурые животные по эту сторону черты. Корабль пустыни, спокойно перебирая ногами, продолжал свой путь прямо к милиционеру, который уже вытащил из сумки квитанционную книжку для взимания штрафа. Вдруг раздался громкий рев сирены, заскрежетал тормоз, и под самым носом хладнокровно посапывавшего верблюда остановилась голубая автомашина. Из нее выскочил шофер и принялся очистить и верблюда, и обоих его седаков Да, действительно. Еще секунда, и произошло бы непоправимое несчастье. — Попрошу поближе к тротуару. Учтиво проговорил милиционер и приложил руку к козырьку. Волька почувствовал, что попал в очень неприятную историю. Он свесился с верблюда и принялся неловко извиняться. — Товарищ милиционер, я больше не буду. Отпустите нас, пожалуйста. Нам верблюда кормить пора, ведь в первый же раз ничего не могу поделать. — Сухо отвечал милиционер. — В таких случаях все говорят, что в первый раз. Сразу собралась толпа. «Начались переговоры, пересуды. Милиционер абсолютно прав. Тут главный молодец кто? Тут главный молодец шофер, не растерялся. «Первый раз вижу в Москве, и вдруг на Двугорбом верблюде. Подумать только, чуть-чуть не счастье не приключилось. Да неужто ребенку нельзя на верблюде покататься? Никому не позволено нарушать правила уличного движения». И откуда только люди в Москве верблюдов достают, уму непостижимо». Волька продолжал свои тщетные попытки разжалобить сурового милиционера, когда вдруг почувствовал, что Хатабыч дернул его за рукав. «Ой, юный мой повелитель!» — сказал Хатабыч, хранивший до этого надменное молчание. «Ой, юный мой повелитель! Мне грустно видеть унижение на которые ты идешь для того, чтобы избавить меня от неприятностей. Все эти люди недостойны целовать твои пятки. Дай же им понять пропасть, отделяющую их от тебя. Волька в ответ только досадливо отмахнулся, но вдруг почувствовал, что с ним повторяется та же история, что во время экзамена по географии он снова не был волен над своей речью. Он хотел сказать, «Товарищ милиционер, я очень прошу вас, отпустите меня. Я обещаю вам до самой смерти никогда не нарушать правил уличного движения». Но вместо этой смиренной просьбы он вдруг заорал на всю улицу. «Как ты смеешь, о презренный страж, задерживать меня в драгоценный час моей прогулки? На колени, немедленно на колени передо мною!» Или я учиню с тобой нечто страшное, клянусь моей бородой, то есть его бородой?» Он мотнул головой в сторону Хаттабыча. Хаттабыч при этих словах удовлетворенно осклабился и с достоинством поутюжил свою бороду. Что же касается милиционера и окружающей толпы, то все они от неожиданности были даже не столько возмущены, сколько ошарашены этими наглыми словами. «Я самый выдающийся отрок этого города!» Продолжал Волька орать, изнывая чувство собственного бессилия. «Вы недостойны целовать мои пятки! Только попробуйте целовать мои пятки! Я вам дам целовать мои пятки! Я красавец! Я умница!» «Ладно, ладно!» — хмуро отозвался милиционер. «В отделении разберутся, какой вы умница и при тут окорок!» «Ой, ой, что за чепуху я парю! Сущее хулиганство!» — ужасался Волька, в то время как изо рта его вылетали грозные слова. «Не искажайте мои слова! Не окорок, а отрок! О горе, горе тебе, осмелившемуся испортить доброе состояние моего духа, останови же твои дерзкие речи, пока не поздно!» В это время что-то отвлекло внимание хатабыча Он перестал нашептывать Вольке свои нелепые, высокомерные слова, и Волька, к которому на короткое время вернулась самостоятельность, умоляюще забормотал низко свесившись с верблюда и жалостливо заглядывая своим слушателям в глаза. «Товарищи, граждане, голубчики, вы меня не слушайте. Разве это я говорю? Это вот он, этот старик заставляет меня так говорить». Но тут Хаттабыч снова взял нить разговоров в свои руки и Волька, не переводя дыхание, закричал «Трепещите же! И не уводить меня из себя, ибо я страшен в гневе! Ух, как страшен!» Он прекрасно понимал, что его слова никого не пугают, а только возмущают, а некоторых даже смешат, но ничего поделать не мог. Между тем чувство негодования и недоумения Сменилось у тех, кто слушал Вольку, чувством беспокойства за него. Было ясно, что в нормальном состоянии ни один советский школьник не вел бы такие глупые и наглые речи. И вдруг раздался в толпе взволнованный женский голос. «Граждане, у ребенка сильный жар. Мальчик ведь прямо дымится». «Это что за недостойные слова!» — прокричал в ответ Волька. И с ужасом почувствовал, что вместе со словами из его рта вылетают большие клубы черного дыма. Кто-то испуганно крикнул, кто-то побежал в аптеку вызывать скорую помощь. А Волька, воспользовавшись создавшейся сумятицей, шепнул Хатабычу, «Гасан Абдурахман Ибн Хатаб, приказываю тебе».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 А через минуту он плавно снизился на окраине города, где и был навсегда оставлен пассажирами. Он, очевидно, и по сей день пасется где-то в окрестностях. Его очень легко узнать, если он вам попадется на глаза. У него уздечка вся усыпана бриллиантами и изумрудами.